Но когда Мандельштам снисходительно поучал Николая Андреевича, тот злился, страдал и ругал, придя домой Мандельштама выскочкой. Мария Павловна считала своего мужа человеком большого таланта. Николай Андреевич рассказывал ей о снисходительном безразличии корифеев к его работам, и все яростнее становилась ее вера в него. Ее восхищение, ее вера были необходимы ему, как водка пьяница. Они считали, что есть люди, которым везет, и есть такие, которым не везет. А в общем-то все одинаковы. Вот Мандельштам отмечен особым везением. Какой-то Вениамин счастливый в биологической науке. а Родионов, подобно оперному тенору, окружен поклонниками, правда, сходства с оперным тенором у Курносова с куластого Родионова не было никакого. Казалось, и Исааку Хавкину везет, хотя Хавкину не утвердили кандидатской степени, в научные институты его, по подозрению, в витализме не брали даже в самые тихие времена — И он уже седой человек, работал в районной санитарно-бактериологической лаборатории, ходил в порванных брюках, но ну вот к нему ездят толковать академики. И он в жалкой лаборатории ведет научную работу, о которой многие говорят и спорят. Когда началась кампания по борьбе с вейсманистами, верховианцами, менделистами, Николай Андреевич был огорчен суровостью мер, принятых против многих его товарищей по работе. И он, и Мария Павловна расстроились, когда Родионов не пожелал признать свои ошибки. Родионова уволили, и Николай Андреевич, ругая его за бессмысленное донкихотство, устраивал ему переводы с английского. Пыжова обвинили в низкопоклонстве перед Западом. Отправили работать в опытную лабораторию в Чкаловскую область. Николай Андреевич писал ему, посылал книги, а Мария павловна соорудила для его семьи посылку к Новому году. В газетах стали печататься фильеттоны, разоблачавшие карьеристов, жуликов, мошеннически получивших дипломы и ученые степени, врачей, преступно жестоко обращавшихся с больными детьми и роженицами, инженеров, строивших вместо больниц и школ дачи для своей родни. Почти все разоблаченные в фильетонах были евреями, и газеты с особой старательностью приводили их имена и отчества. «Сруль Нахманович», «Хаем Абрамович», Израиль Менделевич. Если в рецензии критиковалась книга, написанная евреем, носящим русский литературный псевдоним, то рядом в скобках печаталась еврейская фамилия автора. Казалось, в СССР одни лишь евреи воруют, берут взятки, преступно равнодушны к страданиям больных, пишут порочные и халтурные книги, Николай Андреевич видел, что фильеттоны эти нравятся не только дворникам и пьяным пассажирам пригородных электричек. Его эти фильеттоны возмущали, но в то же время он раздражался против своих друзей-евреев, относившихся к этим писулькам так, словно пришел конец света. Они жаловались, что талантливую еврейскую молодежь не принимают в аспирантуру, что евреев не принимают на физический факультет университета, не берут на работу в министерство, в тяжелую, да и в легкую промышленность, что окончивших вуз евреев засылают на особо далекую периферию, говорили, что под сокращение попадали почти всегда одни лишь евреи. Конечно, все это действительно было, — Но евреям мерещился какой-то грандиозный государственный план, обрекавший их на голод, вырождение, гибель. А Николай Андреевич считал, что суть дела просто в неприязненном отношении к евреям части партийных и советских работников, и что отделы кадров и вузовские приемочные комиссии никаких инструкций по поводу евреев не получают. Сталин не был антисемитом. и, вероятно, не знал об этих делах.